28 декабря 1530 года. Великий князь Московский Василий III, не имея информации о положении дел в Индии, сомневался, предлагать ли свою дружбу индийскому правителю. Плодотворные торговые отношения между русскими и индийскими купцами сначала были установлены через Центральную Азию, Однако это произошло не ранее 1615 года, когда в Астрахане появилась колония купцов из Индии. В 1647 году царь Алексей приказал астраханскому воеводе построить двор для индийских купцов. Из документов известно, что в 1649 году этот двор функционировал. Из Астрахани некоторые индийские купцы распространили свою деятельность на Саратов, Ярославль и Москву. В 1648 году индийский купец Сутур получил от царя Алексея заем в 4000 рублей, оставив в залог товаров на сумму в 5000 рублей. Большинство индийских купцов, имевших дела с Россией в 17 веке, были родом из Пенджаба и Синда. Они принадлежали к вишну сектам и имели в Астрахани храм, где почитали Бога Кришну. Среди импортируемых из Индии товаров были драгоценные камни, дорогие ткани, специи, лечебные травы и рис. Экспорт в Индию включал меха, кожу, медь, лебяжий и гусиный пух и такие западные товары, как шерстяные ткани, зеркала, стекло, иголки, булавки и бумагу. Русские купцы всегда выступали против свободы торговли иностранных купцов в Московии и хотели свести деятельность индусов к совершению сделок только в Астрахани. В 1667 году Московское правительство издало так называемый «Новоторговый устав», по которому коммерческие операции иностранных купцов в Москве были значительно ограничены. Устав имел в виду в основном европейских купцов, однако задел официально, по крайней мере, и купцов с Востока. Тем не менее, индусы продолжали посещать ежегодную Макарьевскую ярмарку у Нижнего Новгорода, а также Москву. В 1679 году посольский приказ отвел в Москве специальное здание индийским, персидским и армянским купцам. В 1647 году. Московское правительство решило отправить в государство великих моголов посольство для установления с Индией постоянных дипломатических и торговых отношений. Возглавил посольство астраханский купец Мухаммед Юсуф Касимов. Он получил указание сначала отправиться в Бухару вместе с Василием Даудовым, назначенным туда послом. О посольстве Даудова. Смотрите автобиография Даудова в Русском архиве, 1885 год, том 5, страницы, 14-18. Касимов получил инструкции из посольского приказа 28 февраля 1675 года. В тот же день царь Алексей подписал письмо падишаху Ауренгзебу, в котором он называл Падишаха «наш брат, великий господин», «высочество, правитель Индии и всей восточной страны» и выразил свое желание жить с Падишахом в мире и дружбе. Письмо царя. списке товаров, посланных в Бухару и Индию с Даудовым и Касимовым. Смотрите в автобиографии даудова Касимов должен был установить между двумя суверенными ежегодный обмен. Москва хотела получать из Индии серебро и драгоценные камни и предлагала в обмен меха.